Глава 33. Бен смотрел на стеклянную стену атриума. Из-за разбитого потолка, который так никто и не восстановил, помещение уже много месяцев было открыто для непогоды. Кирпичный пол блестел от влаги, тут и там виднелись затхлые лужи. В трещинах порос ушистый зеленый мох. Солнечный свет, дожди и ветра уже испортили корешки некоторых книг. — Вряд ли они уничтожены, — раздался у него за спиной голос Эмили. — Не думаю, что такое в принципе возможно. Под разрушенным потолком по-прежнему летали птицы. По дереву сновала белка. К коре прильнули десятки мотыльков самых разных видов и расцветок. — Ты видел мои метки на деревьях снаружи? Бен повернулся к сестре. — Так ты все же здесь бывала? — Да. Время от времени. Но только не в последние месяцы, и я ни разу не заходила в эту комнату. «А что с деревьями?» — спросил совсем юный голос, чья обладательница подслушала часть их разговора. Брат с сестрой повернулись к команде и Бри, которые только что вошли в коридор. «Я пометила деревья красной краской», — ответила Эмили. «Во время одного из приездов сюда, несколько месяцев назад, особо корявые и черные, такие как дерево в той комнате?» Бри указала в нужном направлении, стоя в нескольких шагах позади матери. Не столько напуганная, как показалось Бену, сколько достаточно сообразительная, чтобы не подходить ближе. «Те, у которых нет листьев?» «Да». Эмили подошла к племяннице и положила руку ей на плечо. «Такие, как это. «А теперь давай-ка вернемся на кухню. Готовы поспорить, что кексы, которые мы поставили в духовку, уже почти готовы?» «Но я хочу узнать о деревьях. — сказала Бри. — Зачем ты их помечала? Эмили посмотрела на Бена. — Все в порядке, — кивнул тот. Аманда схватила Бри за руку и легонько потянула за собой. — Пойдем? — Я никуда не пойду, пока не узнаю о деревьях. Почему на некоторых из них нет листьев? Они как будто засохли, но все еще растут. Тетя Эмили, зачем ты пометила их красной краской? Аманда сдалась. — «Да расскажите ей уже!» «Потому что раньше их было гораздо меньше». Эмили снова бросила взгляд на брата. «Помнишь, Бен, в детстве мы их считали. Ты помнишь, на скольких из них тогда не было листьев? Сколько начали темнеть, скрючиваться и в то же время расти, словно обретя собственный разум?» «Сорок семь». Без колебаний ответил он. «Сорок семь», — подтвердила она. «А сколько ты сейчас пометила красной краской?» — спросила Аманда, прикрыв уши дочери ладонями. Бри быстро стряхнула ее руки и отошла в сторону. «Сколько их теперь, тетя Эмили?» «Больше двухсот. И со вчерашнего вечера прибавилось еще двенадцать». «И ты знаешь, в чем причина?» — спросил Бен. Она посмотрела на дерево в атриуме. Даже сейчас при дневном свете темная кора была сплошь усыпана мотыльками. — А ты разве нет? — Это происходит, когда их касается мара, — сказала Бри. — Они превращаются в марьи деревья. Листья опадают, и тогда мотыльки прилетают, чтобы напиться. Аманда повернулась к дочери. — От кого ты такое услышала? — От дедушки Роберта. — Прекрасно, Бен. — рассердилась Аманда. — В моей семье по наследству передают рецепты, одежду, памятные вещи. Ваши передают кошмары. «Мары иногда превращаются в мотыльков», — продолжила Бри. И теперь она думает, что ночные кошмары реальны. Аманда схватила Бри за руку. «Мы уезжаем, Бен. Я же тебе говорила, тут нам делать нечего». Голос Эмили остановил их. «Аманда, нет!» «Если мы боимся того, что может быть снаружи, поверь мне, здесь сейчас безопаснее. Можете хотя бы объяснить, почему? Или это тоже большой секрет?» «Представь, что мы в тюрьме», — сказала Эмили. Аманда усмехнулась. «Это как раз несложно. И вдруг один заключенный совершает побег. По-твоему, он вернется обратно в тюрьму? Нет, он же не дурак. Вот поэтому здесь и безопаснее». Эмили проскользнула мимо невестки и направилась по коридору в сторону кухни. «Пойдемте за мной, я объясню вам, что знаю. И что узнала прошлой ночью». «Ночью?» — удивился Бен. «Я заглянула в дневники дядушки Роберта». «И что там?» «Сбегай на кухню и проверь, как там наши кексы», — обратилась Эмили к Бри. «Но я хочу узнать о дневниках», — заупрямилась та. Эмили улыбнулась и взъерошила ей волосы. «Может, позже». А сейчас мне нужно, чтобы ты проверила, как там кексы, чтобы они не подгорели, только не открывая без нас духовку. Просто посмотри через стекло дверцы». Бри приуныла, но все равно пошла на кухню. Эмили подождала, пока та не скрылась из виду. Дедушка был болен, если не сказать, что безумен. И я очень стараюсь не думать о нем в других определениях.